Глава девятая «Подожди», — сказал я, глянув на спящего брата, — «давай в другой комнате поговорим». Не хочу, чтобы Сергей проснулся и увидел, как я разговариваю с вороном. А сам он не провидец и не сможет слышать слова волшебной птицы. Ему в любом случае придется еще привыкнуть к проявлениям магии, что способны различать обычные люди. А таких на самом деле немного. В большинстве случаев брату будет казаться, что я делаю что-то странное. Магия теперь будет с нами всегда, но пускай привыкает постепенно. Я и сам еще не до конца освоился. Как угодно, хозяин. Ворон кивнул и полетел к закрытой двери. Он резко спикировал и, превратившись в эфирный туман, протиснулся через щель под дверью. Когда он это сделал, в эфирном слое остался едва заметный след. Теперь я понял, как Ретов определил, что происходило во время того, как Оскар напал на меня. Каждое магическое действие фамильяра оставляет следы. Если научиться правильно их читать, можно понять очень многое. Прикрыв окно, я отправился следом за вороном. Как только вышел из комнаты, то услышал доносящийся с кухни сдавленный возглас и карканье. На кухне горел свет. Кажется, отчим проснулся посреди ночи. Ускорив шаг, я влетел на кухню и увидел картину маслом. Оскар сидел на люстре и хрипло-каркал, будто смеясь. Святослав, мой отчим и отец Сергея, сидел на полу, схватившись за голову, большими глазами глядя на ворона. Гриха, Ты его тоже видишь?» – воскликнул Слава. «Должно быть, он решил, что у него белая горячка». «Понимаю его. Откуда птицы взяться в квартире посреди ночи?» Тем более мы находимся в спальном районе, а ворона можно встретить разве что в парке. «Тише ты, Сергея разбудишь. Все в порядке, я его тоже вижу, это мой», – ответил я. Очень медленно поднялся и сел на стул, а затем сделал большой глоток из стоявшей на столе банки пива. «Ты че, птицу домой притащил?» – спросил он. «Она сама прилетела, иди спать». Слышь, гриха. «Мне тут никакие вороны не нужны!» Слава нахмурился и погрозил мне пальцем. Я молча сверлил его взглядом. Кулаки сжались сами собой, но я сдерживался, понимая, что сейчас со мной говорит не он, а алкоголь. Трезвый и пьяный Святослав — это два разных человека. На самом деле Слава — хороший мужик. До смерти матери он был заботливым родителем и все свободное время проводил с семьей. Было время, когда он ходил на вторую работу, чтобы оплачивать лечение для Сергея, когда тот сломал руку, и она неправильно срослась. Тогда врачи из государственной клиники отказали нам в лечении, сказав, что ничего нельзя сделать. Но через друзей Слава нашел врача в частной клинике, и Сергею помогли. Но когда отчим пьяный, то просто невыносим. А пьяный он в последние пару лет почти всегда. И, к сожалению, у него не хватает силы воли, чтобы справиться с проблемой самостоятельно. Но теперь все будет иначе. Это стоило того, чтобы рискнуть и вписаться в игру не на жизнь, а на смерть. Для того, чтобы получить дар. «Чего ты так смотришь?» – буркнул отчим. «Тебе напомнить, кто платит за квартиру и обучение Сергея. Давай ты не будешь ставить никаких условий. Иди спать». Завтра нам предстоит серьезный разговор. Разборки Слава даже в таком состоянии не любил, поэтому стоило начать отвечать на предъявы, и его интерес тотчас пропадал, сработало и в этот раз. Святослав скривился и что-то бурча под нос ушел к себе, не забыв забрать пиво. Я закрыл дверь и начал наводить на столе порядок. Оскар внимательно наблюдал за мной. «Теперь ты служишь только мне, как главе рода, верно?» – спросил я, выбрасывая мусор в урну. «Да, хозяин!» «Почему ты раньше не разговаривал?» Ворон слетел с люстры и уселся на спинку стула. «Потому что могу говорить только с правицами», – ответил он. «А если бы никто не принял дар в течение месяца, я бы и вовсе исчез. Спасибо, что так быстро отыскал убийцу». «Тебя не сильно тревожит, что убийца оказался один из Зориных», – поинтересовался я. «Тревожит. Плохо, когда в роду хотят убить друг друга. Кстати, об этом. Варвара Николаевна собирается тебя отравить», – предупредил Оскар. Я уселся напротив фамильяра и сказал. «Неудивительно. Но спасибо, что предупредил». «Теперь мой долг защищать тебя, хозяин». Я не смогу соврать тебе или причинить вред, даже если захочу. Так работает магия, которая нас связывает. Рад слышать, что ты больше не будешь пытаться выцарпать мне глаза. Усмехнулся я. Прости, хозяин. Ворон виновато склонил голову. Это была не моя идея. А чья? Не помню. Пока рот оставался без головы, я был как будто в тумане. «Не контролировал себя, как животное!» В голосе фамильяра послышались брезгливые нотки. «Странно слышать такое от ворона, но я вполне понимал, о чем толкует Оскар. Без связи с провидцем он, похоже, начал терять разум». «А почему ты не почувствовал, что моего отца хотят убить? Символ у его кровати наверняка источал темную энергию». По той же причине, по которой сам барон ничего не почувствовал. Символ нарисовал член рода, а энергию в него запустил очень опытный провидец. Он отлично скрыл все эфирные следы. Вот как, задумчиво произнес я. Теперь мне стало понятнее, насколько хитрым был план Николая. Впрочем, он допустил достаточно ошибок, чтобы я смог напасть на след и все доказать. Несмотря на то, что ключевую роль сыграло признание Андрея Волкова, без меня никто не стал бы его подозревать и тем более допрашивать. «Так значит, тетя Варвара собирается меня отравить?» – поинтересовался я. «Да, сегодня вечером она говорила об этом с Настей». «Моя сестра Настя тоже в этом участвует?» – хмыкнул я. «И да, и нет». «Она в курсе плана, но никак не помогает. Просто поддерживает Варвару Николаевну», — объяснил фамильяр. «Ясно. Что же, посмотрим, как она и остальные Зорины дальше будут себя вести. И если они продолжат в том же духе, я просто изгоню их из рода». «Почему бы тебе не сделать это прямо сейчас? Просто напиши указ и все». «Рискованно». В этом случае меня опять же могут попытаться убить, но уже кто-нибудь другой. Ведь у меня нет наследника, так что другие дворяне могут покуситься на наследие Озориных, сказал я. «Расскажи немного о своих способностях. Что ты можешь делать, кроме того, что превращаешься в Феникса и растворяешься в эфире?» «Превращаться в Феникса?» – оскорбленно фыркнул Оскар. «Я и есть Феникс. Наоборот». Я могу превращаться в ворона, чтобы поменьше привлекать внимание. К тому же, будучи фениксом, я расходую много энергии. «А откуда ты берешь энергию? Напрямую из эфирного поля? Откуда же еще?» Пожал плечами ворон. «Я еще могу призывать огонь и контролировать других птиц. Но и то, и другое требует много сил». Если прикажешь мне разжечь костер, нет проблем. А если спалить человека, то потом я могу на несколько дней пропасть, чтобы восстановиться. «Я не буду тебя просить спалить человека», – поморщился я. «В крайнем случае у тебя есть клюв и когти. Что-то еще?» «Ну, я могу распутать несложные эфирные структуры. Только ты же провидец, и поэтому справишься лучше меня». «Хорошо», — сказал я и встал. «Спасибо за информацию, Оскар. Я пойду спать, завтра много дел». «Как угодно, хозяин», — кивнул ворон. «Мне остаться здесь или вернуться в поместье?» «Лучше вернись в поместье и следи за тем, что там происходит. Когда я приеду, все расскажешь», — ответил я и открыл окно. «До встречи, хозяин». Фамильяр вылетел в окно и снова принял эфирный облик. Улетел он с огромной скоростью. Похоже, что в виде чистой энергии Оскар может перемещаться очень быстро. Я закрыл окно и отправился досыпать. Мысль о том, что тетушка намерена меня убить, ни капли не беспокоила. Предупрежден, значит вооружен. Я и без того не сомневался, что родственники обязательно решат что-нибудь выкинуть. Проснувшись на утро, я растолкал Сергея и отправился готовить завтрак. Отчим не показывался из своей комнаты, но оттуда звучала приглушенная музыка. Ну и ладно, пускай себе сидит. В лагерь отправишься вечером, сказал я, когда мы с Сергеем сели за стол. Поезд с Павелецкого в 7.40. Путевку я уже оплатил и все документы скинул тебе на почту. До вокзала сам доберешься. «Без проблем», – на удивление покладисто ответил Сергей. Полагая, ему понравилось, что я дал ему столько самостоятельности. «Можно я к Артему после завтрака схожу, а то теперь долго не увидимся?» «Иди, конечно», – согласился я. Мне как раз нужно было поговорить со Святославом, и я не хотел, чтобы брат это слышал. Когда Сергей ушел, я направился в комнату отчима. Войдя, увидел, что он лежит на диване и пялится в потолок, негромко подпевая играющие песни. «О, Гриша, ты чего не на работе?» «Уволился», — ответил я. Подвинул к дивану стул и сел на него. «Выключи музыку, надо поговорить». «В смысле уволился?» Слава так удивился, что даже без пререканий выключил музыку. «Слушай внимательно, Святослав». «У меня нет к тебе претензий, кроме одной. Ты должен бросить пить и начать новую жизнь, а иначе потеряешь и меня, и Сергея». Скривившись, отчим сел и наклонился ко мне, обдавая запахом многодневного перегара. «Слушай, Гриш, я все понимаю. Если хочешь, свалю. Серега все равно меня видеть не хочет, а ты сам его хорошо воспитываешь, хотя молодой совсем». «То есть бросать пить ты не хочешь», — уточнил я. «Да не могу я! Пробовал уже раз сто, сам знаешь. Да и вообще, я когда трезвый, столько мыслей тяжелых в голове. Про маму твою, земля и пухом». Святослав протер глаза. «И про то, в какое говно я превратился. А когда пьяный, то по фигу вообще». «С этим можно разобраться». Есть не только обычные методы, но и магические. Вот, смотри. Я протянул ему свидетельство о присвоении мне титула. Беззвучно шевеля губами, Слава медленно прочитал документ. И с каждой строчкой глаза его становились все шире. Когда он закончил читать, то выронил бумагу, но я ловко ее поймал. «Это что такое? Ты... как это?» Пролепетал отчим. «Если вкратце, то моим отцом оказался барон Зорин, и он передал мне титул. Точнее, я сам его получил, найдя убийцу барона», – проговорил я. «Суть не в этом. Мы с Сергеем скоро переедем в родовое поместье, и я хочу, чтобы ты отправился с нами. Парню нужен отец, да и мне ты не безразличен. Но я не потерплю, чтобы в моем поместье ты целыми днями пропадал в винном погребе». «Там есть винный погреб?» – спросил Святослав, и тут же осекся, встретив мой взгляд. «Так ты хочешь, чтобы я бросил пить?» – пробубнил он. «Да, я готов оплатить тебе реабилитационный центр, но есть условия. Я готов помочь, но только при условии, что ты больше никогда не прикоснёшься к спиртному. Для нашей семьи началась новая жизнь, и только тебе решать, «Найдется ли тебе в ней место?» «Знаешь, Гриша», – помявшись, прохрипел Святослав, – «я бы на твоем месте просто выкинул бесполезного алкаша на улицу. Рад, что ты хочешь вытащить меня из этого дерьма!» Он ненадолго задумался, а потом тихо продолжил. «Я поеду в клинику!» Он быстро согласился, хотя уже был настроен на более тяжелый разговор. Видимо, Слава и сам того хотел, но раньше мы не могли себе подобного позволить. Хорошая реабилитация с применением магии стоит, как моя годовая зарплата в фиесте, и то, если брать по минимуму. «Договорились. Собирай вещи, отправишься немедленно», — сказал я и встал. На душе стало легко. Меня очень радовал тот факт, что скоро жизнь моей семьи изменится к лучшему. Конечно, впереди нас ждет много препятствий, но уверен, мы сможем их преодолеть. Я отыскал в интернете центр, где занимались лечением зависимостей и обещали гарантированный результат, и оплатил отчиму полный курс. На это ушли остатки моих свободных средств. Расчет из Фиесты мне еще не пришел, но хорошо, что у меня есть немного наличных, потому что на карте осталось 37 копеек. «Ничего. Скоро я это исправлю. В ближайшие дни ознакомлюсь с переданными мне активами и распределю их подходящим образом. Это дело, конечно, не быстрое, но пока других больших трат у меня не планировалось. Я сложил в спортивную сумку минимум личных вещей и набрал номер хозяина квартиры. Он был расстроен, что мы съезжаем, но выбора у него не было». До поместья добирался с пересадками. Сначала на метро, затем на электричке, а потом уже на такси. Времени это отняло немало, но я его потратил с пользой. Изучил все документы на активы рода, созвонился с управляющими и отдал необходимые распоряжения. Астра работала стабильно и никакого вмешательства не требовала. Разве что предстояло найти нового сотрудника на место Волковой. Но директор заверил меня, что разберется с этим. Особых навыков от кандидата не требовалось. Поток клиентов в Астри был постоянным. Многие дворянские рода доверяли фирме и регулярно отправляли своих отпрысков на тестирование. Иногда к нам захаживали и обычные люди, начитавшиеся статей в интернете и решившие проверить, не могут ли они стать магами. Словом, с фирмой не предвиделось никаких проблем. С коммерческой недвижимостью, которую род сдавал в аренду, тоже. А вот с другими компаниями все обстояло не так гладко. Их управлением занимались Константин и Николай. А мой покойный отец не вмешивался. Его устраивало, что деньги поступают на родовой счет, а подробности не волновали. Очень зря. Потому, как беспокоились начальники при общении со мной, И по странным актам, найденным в кабинете Кости, я мог предположить, что мои братья скрывали за спиной отца часть прибыли, вполне возможно, большую часть. Одна фирма занималась производством и продажей очков, другая представляла из себя сеть продуктовых магазинов. Хороший бизнес, но требует качественного управления и постоянного контроля. Честно признаться… У меня не было желания им заниматься. Попробую поговорить с Костей. Если он поймет, что я буду держать руку на пульсе и не дам ему спуску, то оставлю эти магазины. Если же нет, продам их к чертовой матери. Деньги можно выручить хорошие и пустить на что-нибудь другое. А Константин пускай сам ищет способы для заработка. Когда я подъехал к поместью и вышел из машины, Охранники стрепенулись и поклонились. «Добро пожаловать, ваше благородие!» – пробормотал бородатый мужчина. «Здравствуйте!» – ответил я. «С вашего позволения, Григорий Александрович, прислуга с вами поговорить хотел. Мы доложим о вашем прибытии». «Конечно, докладывайте!» – кивнул я и направился к поместью. «А что же вы пешком пойдете? Давайте подвезу». Второй охранник указал настоящий за воротами черный автомобиль. Чья это машина? – уточнил я. Гвардии принадлежит, а строго говоря, ваша, наверное, – ответил охранник. Пока мы ехали, я не поленился заглянуть в завещание, которое привез с собой вместе с прочими документами. Да, действительно, поместье отходило мне со всем имуществом на его территории включая рабочий инвентарь, слуг и гвардейцев. Значит, машина моя. «Сколько у вас всего автомобилей?» – спросил я. «Один», – ответил сидящий за рулем гвардеец. «Для чего используется?» «Для патрулирования и быстрого реагирования при необходимости». «Что ж, понятно. Забрать автомобиль для личных нужд не получится». «Был бы еще один, тогда другой вопрос. Но, увы. А машина мне бы пригодилась. Но оставлять охрану без транспорта нельзя». В холле поместья меня ждала целая делегация. Дворецкий, начальник гвардии, главный садовник и остальные слуги. При виде меня они все поклонились, а я кивнул в ответ. «Полагаю, вы хотите знать, сможете ли сохранить работу?» – спросил я. «Верно, ваше благородие, но прежде позвольте заверить вас в личной преданности», сказал начальник гвардии. «Мы в курсе ситуации и будем выполнять только ваши приказы, ничьи больше». «Он говорит от лица всех?» – уточнил я, обводя слуг взглядом. «Да», – почти в голос ответили они. «Хорошо». Тогда можете рассчитывать, что сохраните работу и прежнее жалование. Но учтите, что условия службы могут быть пересмотрены, а если дадите повод усомниться в вашей верности, будете немедленно уволены». Спокойно, но твердо произнес я. «Передайте мои слова остальным». «Непременно, ваше благородие», — сказал дворецкий. «Подготовить для вас комнату». «Да, пожалуйста». Только не ту, где спал прошлый барон. «А что насчет остальных членов рода? Они остаются жить с нами?» С опаской спросил дворецкий. «Пока да», — кивнул я. «Кстати, они здесь?» «Варвара Николаевна и Виктор Александрович на втором этаже ждут вас. Остальных нет». «Проводите меня к ним», — велел я. «Остальные возвращайтесь к делам». Мы с Дворецким только начали подниматься по лестнице, когда тетя Варвара и Виктор спустились нам навстречу. Должно быть, они тоже узнали о моем прибытии. Я жестом отпустил Дворецкого и остался с ними наедине. «Здравствуйте!» – сказал я. «Здравствуйте, барон!» – пробурчал Витя и склонил голову. «Григорий!» – тетушка выдавила улыбку. «Осваиваешься в новых владениях?» «Можно и так сказать. А что вы здесь делаете?» «Я здесь живу, дорогой!» Улыбка тети превратилась в скал «Я не то имел в виду. Почему вы не в полиции? Вас оправдали?» «Они не нашли никаких доказательств моей причастности!» Победоносно заявила Варвара. «Послушай, я хочу извиниться и признаться кое в чем!» «Слушаю!» – кивнул я. «Это действительно я натравила на тебя, Оскара. Ты был прав. Но я не приказывала тебя убить, всего лишь напугать. Может быть, фамильяр неверно понял мой приказ?» «Сомневаюсь. Насколько я понял, он очень умен». «Как бы там ни было, я не вижу смысла враждовать. Прости, что так поступило. Но теперь нам лучше постараться найти общий язык. Как считаешь?» В конце концов, мы ведь одна семья, — вкратчиво произнесла тетя. Подружиться, значит, чтобы потом в удобный момент подсыпать мне яд. Сколько же у вас коварства, тетушка, — подумал я. Может быть, мы подружимся, — сказал слух, — если, конечно, вы не задумали против меня еще чего-нибудь. Что ты, дорогой, как можно? Ты теперь глава нашего рода. «Может, нам это и не слишком нравится, но я готова дать тебе шанс проявить себя», сказала тетя Варвара. Александр Николаевич тоже был главой рода, но его все равно убили. «Назовите мне хоть одну причину вам доверять, тетя», без обиняков сказал я. «Причина есть», улыбнулась она. «С сегодняшнего утра я являюсь опекуном несовершеннолетнего члена рода». Она положила руку на плечо Виктору. Тот дернулся, но тетка только крепче сжала пальцы, не переставая улыбаться. «Ты не можешь изгнать несовершеннолетнего, и его опекуна тоже. Так что я в любом случае останусь здесь, Григорий, настолько, насколько потребуется». «Чтобы отравить тебя», – мысленно закончил я за нее. «Как насчет вместе пообедать?» «Сможем получше узнать друг друга», – предложила тетя. «С радостью», – ответил я, – уже знаю, что скрывается за этим предложением. «Только сначала мне нужно осмотреть поместье». «Конечно, осваивайся, и я прикажу приготовить что-нибудь особенное», – сказала Варвара, и они с Виктором ушли. Я позвал дворецкого, и он проводил меня в мою новую спальню. Комната была не слишком большой, но уютной. Главное, она была полностью моей. В общем-то, мне весь дом принадлежал. Но иметь личный покой, куда никто не посмеет войти без моего позволения, безусловно приятно. Я разложил свои вещи и призвал Оскара. Сделал это так же, как в прошлый раз. Просто сосредоточился и представил его перед собой. «Добро пожаловать домой, хозяин!» – раздался его голос. Он сидел на изголовье кровати в своей истинной форме феникса. Золотистые перья переливались, и от тела фамильяра исходил жар. «Спасибо», – ответил я. «Есть что рассказать?» «Я тайно наблюдал за членами рода, но ничего интересного не узнал. Если только то, что за глаза не без конца тебя оскорбляют. Все, кроме Виктора и Марии. «Неудивительно. Ты знаешь, какой яд собирается использовать тетя Варвара? Он магический?» – спросил я. «Она не настолько глупа, хозяин. Понимает, что магический яд ты сразу увидишь. Это обычная отрава, которая не имеет ни вкуса, ни запаха». «Я так и думал», – хмыкнул я. «Что насчет противоядия?» Она не подготовила его на всякий случай. «Я об этом ничего не знаю». «Значит, она твердо намерена меня убить. Жаль слышать. В доме есть какие-нибудь магические зелья? Мне нужен антидот». «Есть, конечно, в личном хранилище покойного хозяина. Я могу тебя проводить», — ответил Феникс. «Веди. А во время обеда будь рядом и подыграй мне». «Что ты хочешь сделать?» – уточнил Оскар. «Ничего особенного. Просто наказать тетю Варвару за ее подлость». С помощью фамильяра я отыскал в хранилище магическое противоядие. Оно было способно справиться с любым ядом, поэтому в любом случае мне пригодится. Кроме зелий, в личном хранилище отца было много всего интересного книги, какие-то артефакты и даже настоящий меч, окруженный мощной эфирной аурой. Я решил пока что ничего не трогать. Сначала надо разобраться, как вообще управлять эфиром, а использовать артефакты наобум чревато. Вскоре горничная позвала меня обедать и проводила в малую столовую, где меня уже ждала тетя Варвара. При виде меня она поднялась и сделала книксон «А где Виктор и остальные?» – приветственно кивнув, спросил я. «Витя уехал к репетитору. Он глубоко изучает экономику. Остальные? Их сейчас нет в поместье. Думаю, приедут к ужину. Наверняка все захотят поближе познакомиться с новым бароном», – улыбнулась тетя. «Что ж, хорошо. Тогда пообедаем вдвоем», – сказал я, усаживаясь. Обед оказался шикарным. Оскар, не принимая физического облика, каждый раз нашептывал мне на ухо, что яда пока нет. Видимо, тетя тоже решила насладиться едой, прежде чем отравить меня. Мы начали с наваристого мясного супа, продолжили ароматной говядиной в пряном соусе, а на десерт нам подали шоколадные пирожные со взбитыми сливками. Во время еды Варвара Николаевна задавала вопросы, якобы пытаясь узнать меня поближе. Но это было настолько наиграно, что даже если бы я не знал о ее намерениях, то что-нибудь обязательно заподозрил бы. «Вы каждый день обедаете подобным образом?» – спросил я, когда нам принесли десерт. Тетя Варвара надменно усмехнулась и ответила. «Обычно нет. Хватает одного блюда и пары закусок. Но я решила, что сегодня нам нужен особый обед ее глаза хищно блеснули да уж она действительно плохо скрывает эмоции на этом моменте я бы точно насторожился григорий пока мы ждем чай ты не мог бы призвать Оскара?» – спросила тетка разве вы сами не можете ты же теперь провидится глава рода больше он не станет подчиняться другим зориным а зачем он вам сейчас понимаешь Я хочу извиниться и перед ним тоже. Варвара картинно склонила голову. Я ведь приказала ему напасть на тебя. Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым. Что ж, ладно. Пожал плечами я и призвал фамильяра. Понятно, в чем здесь смысл. Тетя не может знать, где сейчас находится Феникс и опасается, что он может увидеть, как в чай подмешивают отраву. Похоже, что она решила не делать этого сама и подговорила кого-то из слуг. Оскар появился в воздухе над столом. Расправив крылья, он медленно спланировал на спинку свободного стула и посмотрел на Варвару Николаевну. «Прости меня, дорогой Оскар!» — сказала она. «Я не должна была приказывать тебе нападать на Георгия. Надеюсь, ты не держишь зла». «Фу, как мерзко!» — произнес Феникс. — Ведь на самом деле она ни капельки не сожалеет. — Что он говорит? — переведя взгляд на меня, спросила тетя. — А что вы слышите? — Только клекот, вроде Орлинного. — Ну, он говорит, что принимает ваши извинения и не злится, — с улыбкой сказал я. — Я очень рада это слышать. Спасибо, Оскар. А вот и чай. В столовую вошел слуга с подносом, на котором стояли две дымящиеся чашки. Парень выглядел взволнованным и избегал смотреть мне в глаза. Помедлив, он поставил одну чашку передо мной, другую перед тетей Варварой и стремительно удалился. «Да, тут даже не надо быть правицем. У мальчишки так руки дрожали, что он чуть все не разлил», — с усмешкой сказал Оскар. «Что он говорит?» — спросила тетя. — Желает нам приятного чаепития. — Погодите-ка, Оскар, это что, дух в углу? — нахмурился я, глядя в угол. — Разберись-ка с ним. Феникс подыграл, как мы и договаривались. Издав пронзительный крик, он бросился в противоположный конец комнаты. Его перья ярко вспыхнули, и пока он имитировал сражение с несуществующим духом, я поменял нашей с тетей чашки местами. Она во все глаза смотрела на фамильяра и не заметила этого. Я ощутил мрачное предвкушение от того, какой урок преподам тетушке. Пусть знает, что со мной шутки плохи. — С врагом покончено, хозяин! — торжественно отчитался фамильяр, вернувшись на спинку стула. — Спасибо! — кивнул я. — Там правда был дух? — приложив руки к груди, спросила Варвара Николаевна. «Да», — сказал я. «Ничего серьезного, он бы не причинил вреда, но изгнать его было необходимо. Что ж, давайте пить чай». Я с улыбкой приподнял чашку. Тетя повторила мой жест и сделала маленький глоток. Я тоже глотнул чаю и приступил к пирожному. «Ммм, вкусно, только немного суховато». Я сделал еще один глоток. «Да, ты прав» надо будет передать повару варвара тоже запила пирожное и оставила чашку на блюдце знаешь григорий ты она вдруг побледнела и стиснула пальцами скатерть ее глаза расширились а из горла вырвался жуткий хрип вам не понравился чай невозмутимо спросил я по моему очень хороший или я ты испортил вкус Задыхаясь, тетя медленно сползла по стулу на пол. В ее огромных глазах плескался целый океан паники. Сдерживая порыв броситься ей на помощь, я просто смотрел. Григорий, помоги, прохрипела она.